Полночи алкальт ворочался в гамаке, так и не решившись разжевать хоть одно семечко. Около 11, когда духота стала нестерпимой, хлынул ливень. Потом ливень стих, перешёл в слабую морось. Измученный лихорадкой, обливаясь липким холодным потом, алкальт растянулся в гамаке. И открыв рот, стал про себя молиться Богу. Молился Иистов, напрягая все свои мускулы, тем сильнее, чем ближе к концу подходила молитва. Но чем более страстно он молился, тем острее становилась боль. Тогда он надел ботинки и плащ прямо на пижамный костюм и побежал в полицейские казармы. Он ворвался туда, вопя во всё горло: Заблудившиеся словно в мангоровые чащи между кошмарным сном и действительностью полицейские в узком коридоре искали винтовки, натыкались в темноте один на другого. Когда включили свет, они полуодетые кое-как построились, ожидая приказа. "Гонсалес, Равира, Перальта!" выкрикнул Алькальт. Трое полицейских вышли из строя и подошли к лейтенанту. Никакой явной причины для выбора этих троих не было. Все трое были ничем не примечательными метисами. Один из них с детскими чертами лица, стриженный на скорую руку, был во фланелевой рубахе, двое других тоже в таких же рубашках, только поверх них были надеты расстёгнутые гимнастёрки. Точного приказа полицейские так и не получили. Перескакивая через четыре ступеньки, они выбежили вслед за Алькальдом из Казармы. Не обращая внимания на моросящий дождь, полицейские перебежали через улицу и остановились у дома зубного врача. От двух мощных ударов прикладами дверь разлетелась в щепы. Они уже ворвались в дом, когда в передней зажёгся свет. Из двери в глубине дома В совы руки в рукава купального халата появился маленький лысый жилистый человек. Сначала он замер, подняв вверх одну руку и испуганно открыв рот, словно выхваченный фотовспышкой. Потом отпрянул назад и натолкнулся на выходившую из спальни жену в ночной рубашке. "Спокойствие", крикнул лейтенант. Женщина воскликнула: "Ой", и зажав руками рот, юркнула назад в спальню. Завязывая на халате пояс, зубной врач вошёл в переднюю и только теперь узнал трёх целившихся в него из винтовок полицейских и алькальда. Тот спокойно стоял, сунув руки в карманы плаща, по которому ручьями стекала вода. Если сеньор выйдет из комнаты, прикажу стрелять, сказал алькальд. положив ладонь на дверную ручку, жобной врач крикнул в глубину комнаты: "Ты слышала, душка?" И аккуратно закрыл дверь спальни. Затем лавируя между выцветшими от времени плетёными стульями, под дулами винтовок направился в кабинет. В дверях два полицейских его опередили: один зажёг свет, другой примиком подошёл к рабочему столу. и вынул из выдвижного ящика револьвер. «Должен быть еще один», — сказал Алькальд. Он вошел последним вслед за зубным врачом. Те двое провели быстрый и добросовестный обыск. Третий полицейский остался у двери. На рабочем столе перевернули ящик с инструментами, разбросали по полу гипсовые слепки, недоделанные протезы, Зубы и золотые коронки вытряхнули содержимое фаянсовых флаконов, стоявших в стеклянном шкафу, а затем несколькими короткими и резкими ударами штыка вспороли резиновый подголовник зубоврачебного кресла и сиденье вращающегося рабочего кресла. 38-го калибра длинноствольный, уточнил алькальт Он в упор глянул на донтиста. Лучше вам сразу сказать, где он, — посоветовал Алькальд. — У нас совсем нет желания переворачивать дом вверх дном. За стеклами очков в золотой оправе ресницы узких равнодушных глаз зубного врача даже не дрогнули. — Мне не к спеху, — спокойно отозвался он. — Если охота, можете переворачивать.